58. -е. Матерь Агни-йоги. Для приобретения силы, самостоятельности и стойкости некоторые периоды жизни приходится проходить одному, как бы без учителя, как бы без поддержки в одиночестве явно.